Глава 15. Душа моя, половина цивилизованного мира уже 2 часа ждёт, когда ты закончишь собираться, иные войны длятся меньше. Совсем немного осталось. Голос Марии Фёдоровны доносится из приоткрытых дверей спальни, где она с десятком фрейлин готовится в дорогу и полон обещаний закончить подготовку и приступить непосредственно к сборам. Русская царица должна соответствовать своему званию и не выглядеть какой-нибудь английской или шведской кобылой. Во всех ты душенька на рядах хороша. Ради любимой жены вполне извинительно мелкое воровство из будущей классики. Не льсти столь грубо. Какого цвета будет наш вазок? Представления не имею. А что, есть какая-то разница? Не какая-то, а очень даже большая. Ты представляешь, как странно будут выглядеть красные сапожки в зелёном воске или зелёные в красном Слушай, а если белые, но с вышивкой? Они всё равно закроются меховым одеялом. Но под одеялом-то останутся белыми? Тьфу. Так и с ума недолго сойти. Столько проблем из-за обычной поездки в Москву для встречи с Наполеоном. Ну, Наполеон, и что с того? Никакой банапартии не стоит нервов, потраченных при выборе цвета женских сапог. Уже начинаю жалеть, что дал согласие на эту встречу. Чёрт бы её побрал. Мне проще, имея репутацию человека практичного, но эксцентричного и в меру самодурственного, беру вещи тёплые и удобные. Скажите, чем плохи валенки? Тем более, что они идеально подходят к поддерживаемому мной русскому стилю. Лапти с онучами будут, конечно, явным перебором, но кто сказал, что овчинный полушубок не императорское одеяние? А соболиные меха оставим женщинам. Но как же долго собирается мать её немецкую? Или я это уже говорил? Хорошо ещё не надо готовить в дорогу детей, они остаются в Петербурге под присмотром графа Растопчина, на которого взвалены все государственные обязанности, включая объявление войн и подписание мирных договоров. Не думаю, что воспользуется случаем, хотя взгляд Фёдора Васильевича брошен и на карту западных губерний. Е счастье Бруссия показался несколько задумчивым. Ещё один человек открыл в себе неведомый доселе дар авантюриста. Похоже, сидит сейчас в приёмной и играет в шахматы с дежурным офицером. Беляков отправится сопровождать меня в Москву в качестве наказания. Пусть попробует объяснить Наполеону причины внезапной агрессии против южного соседа. Обычно начало подобных нападений начинается с некоего ритуала с видимостью соблюдения приличий. Хотя бы ультиматум какой выдвинуть? Нет же, пришёл, увидел, обобрал, и ведь объяснит, что самое удивительное. Как смог объяснить мне, внятно растолковав, почему участников и организаторов дерзкой войны непременно нужно награждать, а не наказывать. Дословно не помню, но осталось чувство, что только последняя неблагодарная свинья не примет искреннее раскаяние провинившихся героев о приняв не воздаст должного подвигу. Убедил Аспид, и теперь носит на груди Георгиевскую звезду. Иных наград в шкатулке на моём столе не оказалось. Кстати, чтобы не нарушать устата, пришлось производить Александра Фёдоровича в гвардейские майоры, записав в батальон к полковнику Тучкову. Тот не возражал. Кулибин ехать в Москву отказался категорически. Можно понять человека. Французский император прекрасно проживёт без встречи с механиком, а вот проект новой паровой машины, предложенный инженером Горбатовым с канонерской лодки Гусар, отлагательство не терпел. И деньги, привезённые Беляковым, тут пришлись как нельзя кстати. Обещают к лету сделать опытный образец, провести испытания и запустить в производство на трёх заводах одновременно. Дело за малым построить те заводы. А вот и я, дорогой, Заждался. Появившаяся императрица несомненно напрашивалась на комплимент. Не вижу радости в глазах, душа моя. Любая радость меркнет перед твоей обворожительной улыбкой, а звёзды на небе просто гаснут от зависти. Льстец. С чего бы? Загляни в зеркало. Уже гляделась. А как ты находишь мою шубку? Сказать довольной женщине, что на ней шуба как шуба. Ничем от тысяч таких же не отличающееся увольте. В пехотной атаке на укреплённые артиллерийские позиции гораздо больше шансов на благополучный исход. Она тоже прекрасно, удовлетворённая ответом Мария Фёдоровна благосклонно кивнула, сделала знак фрейлинам и двинулась прощаться с детьми. Но чёрт побери, зачем она тащит весь свой курятник прямо через мой кабинет? Да что уж теперь, пусть бродят. Главное сейчас это ничем не отвлекать дражайшую супругу, иначе обязательно вспомнит о чём-нибудь недостаточно тщательно сделанном, и муки ожидания перейдут на новый круг. Спустя 6 часов. Неужели свершилось чудо, и мы выехали? Вроде так оно и есть, но верится с трудом. Впрочем, это ненадолго, скоро начнёт темнеть, и придётся останавливаться на ночлёг. Вот потом можно будет спать прямо в дороге с относительными удобствами, завалившись в кибитку, представляющую собой маленький домик на полозьях с настоящей печной трубой на крыше. А сейчас нельзя. Нет, не суеверие такое, и не освящённая веками традиция следования царских поездов. Пока охрана не проверит маршрут и не даст добро, поспешаем медленно. Проводы императорской четы из Петербурга превратились в народное гулянье. Толпы нарядно одетых людей с радостными криками махали вслед платочками, а некоторые даже утирали умилённую слезу. Уж не знаю, Бенкендорф ли организовал мероприятие, или сами горожане, воодушевлённые предстоящим долгим отсутствием строгого государева пригляда, устроили праздник, но подозреваю, что гудеть будут не менее недели как мало нужно человеку для радости. У нас тоже веселье. Ахтерские гусары с третьего особого полка красуются перед дамами, те злонамеренно их не замечают и бросают томные взгляды на казаков лейб-конвоя, красногвардейцы с видом превосходства смотрят на всех, а сводный хор дьяконов поет нечто фривольное, в некоторых местах нарочито неразборчивое. Песенников за лехватским свистом поддерживает сам князь Платов-Донской. Вот уж от кого не ожидал подобного ребячества. И общая атмосфера поезда какая-то карнавально-маскарадная. Чувствуется приближение Масленицы, так до неё ещё военный министр в веселье участия не принимает. Даже лёгкий морозец не мешает Аракчееву читать толстую книгу, время от времени делая на полях пометки карандашом. Новая страсть переигрывать сражения древности при условии применения обеими сторонами скорострельных винтовок и артиллерии захватила Алексея Андреевича целиком. По его расчётам, Цезарь не имел ни малейшего шанса на успех в гальских войнах, а Ганнибал не только разрушил Рим дважды, но и дошёл до Индии. Вполне нормальное увлечение, всяко лучше амурных похождений фельдмаршала Кутузова. А не было ли ошибкой доверить подготовку Москвы к встрече двух императоров Михаилу Илларионовичу? Или зря переживаю? Но не Бенкендорфа же посылать, особенно после недавнего конфуза с полным провалом учения его разведшколы. Справится бы он, справился, только без меня ему на глазах Христофора Ивановича лучше не показываться. Строгий отец не прибьёт, но может воспользоваться моментом, потребовать жениться. На ком найдёт, на ком? В Москве из каждого окошка по три книжны до да две графинки выглядывает. О чём задумался Павел? Женский извечный вопрос. Не могут изобрести иное начало разговора. Мария Фёдоровна говорит тихо, рядом с ней закутанная в меха, так что только нос наружу торчит, посапывает самая младшая из Фраэлин. Зачем маленькую девочку тащить в эту такую даль? Ладно бы летом, но сейчас не понимаю. Душа моя Может быть, отправим девочку домой? Она не должна расставаться с братом, это, во-первых, императрица непреклонна. А во-вторых, с кем Даша останется в Петербурге? С нашими сорванцами? Ты знаешь, кто на прошлой неделе научил курить любимую обезьянку княгини Хаванской? Или отчего попугай в оранжерее начал ругаться на военно-морском языке? Я разберусь по приезду обратно. О том, что попугай присутствовал при приватном разговоре с Александром Фёдоровичем Беляковым. Лучше тактично умолчать. уж разберись, пожалуйста. Но быть может, поручим присмотр Дарье Христофоровне Левин? В их семье достаточно двух гусаров, а при таком присмотре мы получим третьего. Не ту уж пусть с нами едет. Даша, из-за которой разгорелся спор, родная сестра сержанта Михаила Ничаева и приёмная дочь генерала Барчугова. Мария Фёдоровна обещала обоим принять посильное участие в судьбе сироты и выполняет обещанное сверх сил. Смольный институт отвергнут императрицей как рассадник разврата и прочих непристойностей, и наизыведения показались недостаточно благородными. И после недолгих размышлений девочка осталась жить у нас, ежедневно навещая своих увлечённых службой гусар. Не поверите, но теперь по утрам Мне приходится бросать все государственные дела и вести уроки арифметики до да истории. Со следующего года ещё география прибавится. Знаешь, продолжила Мария Фёдоровна, ты никогда не задумывался о впечатлении, производимом тобой на Европу? Вот уж на что нас не смей грубо выражаться при ребёнке, даже при спящем. Да, извини. На мнение Европы мне наплевать. Я прекрасно сознаю глупейшее положение своего прадеда в погоне за так называемым признанием хлеставшего пиво в голландских рыгаловках и позволявшего с несходительной хлопот себя по плечу неотёсанному блюткам в заляпанных дерьмом деревянных башмаках. Я просила. Ещё раз извини. Так вот, если Европа хочет иметь своё мнение, то пусть прочитает его на остриях моих штыков, там крупными буквами написано: Пусть русские учат, пригодится. Печально, что именно. Нельзя все проблемы решить одной грубой силой, но большую их часть можно, верно? Хочешь, чтобы тебя боялись? Добро должно быть с кулаками, а лучше с винтовкой и гранатой. Зря. Сможешь предложить что-то иное? Для тебя? Нет, улыбнулась Мария Фёдоровна. А я хочу дать миру сказку о России. Сказко о волшебной стране, где у каждой маленькой девочки есть шанс стать принцессой, не родиться ею, а именно стать. Как Марта Скворнская. Дурак. Извини. Не извиню. Ты вот и сказки будешь добрым волшебником. Каким добрым? Это тебе в наказание. Ага, понятно. И подарю маленькой девочке хрустальные туфельки. Что за вздор? в них же ходить совершенно невозможно туфельки самые обычные а где волшебство не будет никакого волшебства вот принц будет и любовь будет и свадьба а добрые волшебники должны пить цемлянское кричать горько и дожидаться внуков вот оно значит как именно так императрица смотрит с вызовом это тебе с женой повезло а своим сыновьям Я не желаю выбирать невест среди захудалых немецких поберушек. Гитлер капут, блин. Мне нечего больше добавить. Мы переночевали на какой-то почтовой станции, название которой тут же вылетело из головы, и на утро удивительно быстро поехали дальше. Дорога странным образом воздействует на женщин. Отправившись из дома после утомительных и долгих сборов, они разом превращаются в решительных и целеустремлённых особ, способных путешествовать почти без остановок, лишь бы поскорее вернуться к привычному уюту и комфорту. Про вчерашний разговор не вспоминали. Просто сидели и смотрели в разные стороны, пересчитывая полосатые верстовые столбы, а будущая принцесса Дашка тайком протащила в возок полную муфту зарання слепленных снежков и безнаказанно обстреливала старшего брата. Тот не отвечал, боясь засветить в лоб августейшим особам. Но громко обещал дождаться весенней крапивы и уж тогда отплатить сестричке за все. Юная Фрейлина, украдкая от строгой наставницы, показывала язык и повторяла «Не отплатишь, не отплатишь. А вот увидим. И не увидим. Ты весной на войну уйдешь, там генералом станешь, а генералы крапиву не рвут. Им не положено». «Дашенька, а с кем же он воевать будет?» Удивилась императрица. С англичанами, уверенно ответила девочка. Мне Миша обещал живого английского принца привести. Вот как? И что ты с ним будешь делать? Хлебом кормить? Маленькие такие кусочки хлеба буду ему в клетку бросать. А когда он издохнет, попрошу похоронить в саду. А зачем в саду? Чтобы сидеть около могилки и жалеть его. Добрая какая девочка, однако. Это уже я вмешиваюсь в беседу. Боюсь огорчить, но этой весной мы не станем воевать с Англией. Точно, точнее не бывает. Дашка тяжело вздохнула, бросила взгляд на брата и тихо-тихо прошептала: Значит, Мишка выпорет крапивой. В это же время, Нижний Новгород. 1 2 3, 1 2 3. Главнее движение, Елена Михайловна. Генеральша Бибикова изобразила отчаяние, переходящее в панику. «Сколько можно повторять? Во время танца вы кладете руку партнеру на плечо, а он поддерживает вас за талию». «За что, простите?» «За талию». И генеральша пальцем показала, где он и располагается. «Срам». «Нет, Елена Михайловна, срам — это отсутствие талии. Но у вас-то она есть?» И по нынешним временам не уметь танцевать стыдно. Домна Алексеевна, зачем мне такое умение? Что вы такое говорите, голубушка, всплеснула руками Бибикова. А ну как на балу в Москве сам Наполеон пригласит? При мужето. Да Александр Фёдорович ему. Я подразумевала тур вальса, а не что-то иное. Про что ты иное даже думать пусть не смеет. Недомерок. Введёте вы государство в конфузию, Елена Михайловна. Значит, так, этому государству и надо, чего удумали? Мужних жён учить танцевать вальсы. А чем уже ещё? Как это чему? Белякова остановилась посреди зала, заставив растерянно моргать партнёра пристарелого генерала Бибикова. Женщине в жизни много полезного нужно знать: хозяйство вести, пироги печь, варенье варить и с пистолета стрелять, сабельный бой опять же. Что поразилось домна Алексеевна на саблях рубиться, охотно пояснила Елена Михайловна. В купеческом деле как бы не важнее арифметики. Ах, сударение, оживился генерал. Я сразу почувствовал в вас родственную душу. Генерал шумысленно застонал и закатил глаза. Если муж сейчас начнёт рассказывать, как ходил на Крым под началом самого Минеха, об уроках танцев можно будет забыть. А ведь губернатор просил непременно выручить в столь деликатном деле. Парфиш, друг мой, ну к чему ты начинаешь? Молчать штафиркам. Впервые в жизни Парфир Петрович повысил голос не на врага, а на собственную жену. Хорошему фехтовальчику разплёунуть о свои эти ваши дурацкие танцульки, нужно только показать правильно, каким образом. Сейчас увидишь. Гришка, где тебя черти носят? Подай сабли. Гришка оказался седой сморщенный старичок, хромающий на правую ногу, но еще сохранивший военную выправку. Начав когда-то службу денщиком у юного прапорщика, он так и прижился при командире, став доверенным слугой, управляющим и другом одновременно. «Прикажете обычное ваше превосходительство?» «Нет, давай те, что приставучанах с паши снял». «Ого! Не ого, а бегом! И полотенце принеси!» Чую, жарко станет. Где-то через половину часа изнывающий от неутоленного любопытства Григорий не выдержал и приник ухом к замочной скважине. Прихваченная прострелом спина, возмущенно застонала, но смирилась под приказом извечной человеческой слабости, порой бывающей неодолимо сильной. — Сударыня, я бы доверил вам командование левым флангом. — Муж не пустит, Порфирий Петрович и правильно сделает. Это почему же? В таком случае ему придётся возглавить дивизию. Он же у вас по финансовой части при государе. Да за всё берётся. Александр Фёдорович у меня работающий. Недавно вот к персиянам по делу ездил. Детей по полгода не видит. Так вот, а кто? На слышен, весьма и весьма на слышен. Голоса сменились звоном металла, и раздосадованный Григорий сердито засопел. Ну как тот, что узнаешь? Нет, нет удараня. Ага. Это опять Бибиков. Представьте, будто противник всё время атакует слева, а вы, не разрывая дистанции, уходите вправо и одновременно пытаетесь достать его под ухо. Ух ты. Ой, простите, профессор Петрович. Постоя Елена Михайловна, не переживайте, но примите дружеский совет. При танце с Наполеоном постарайтесь сдержать руку, а не то зашибёте каратышку напрачь. А теперь всё повторим. «Дом на голубушка! Сядь к роялю! Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три!» Вечером отставной генерал с кряхтением укладывался в постель, а помогавший раздеться Григории, сочувственно вздыхал. «Не в наши годы, Порфирий Петрович, так с саблями скакать! Мало не до смерти уходила проклятущая баба!» «Дурень ты, Гришка!» — поморщился Бибиков и потер зашибленную шею. «Люди с оружием в руках!» Бабами не бывают, так не мужиком же её называть. Зови вашей светлостью, не ошибёшься. Так ведь это, зови, зови. Я тоже редко ошибаюсь. Чудно дело твоё, господи, перекрестился Григорий. А вообще ваше превосходительство, как она на саблях-то, но ну, супротив нас с тобой и сейчас не устоит. Да и с янычаром каким ни дай бог встретиться, Но пару разбойников на дороге положит не запыхавшись, большего и не нужно. А я-то подумал. Не думай, дурак, потому что чай не людей на куски пластать учил, а вальсы вальсировать. Смену этом долго провозились. Скорости в нём нет, будто пудовыми булавами бьёшься. Это точно. Старики немного помолчали, вспоминая давние сражения, и Порфирий Петрович вдруг шлёпнул себя ладонью по лбу. Совсем из головы вылетело. В сергач людей послал. Так точно. И ответ уже получен. Зачитать письмецо своими словами обскажи. Обещались быть все непременно к масленой неделе. Не обманут? Сергачито, они обманывать не умеют. Смотри, у меня Григорий Кутузов лично просил посодействовать, как бы не срамиться перед Михаилом Илларионовичем. Слово твёрдое, не подведём. «А ведь высоконько взлетел наш от подпоручек». «По уму». Мишка завсегда головой славился. «Нечто славнее вас, ваше превосходительство». Нашел с кем сравнивать. «Против нас с тобой, Гриша, любой фельдмаршал сущим ребенком выглядит». «А в чинах он, а не мы». «Да разве в бабье царствование военного человека за ум ценили? Сам знаешь, за что ценили. Да не прячь рожу-то, один раз не считается». Ага, кивнул Григорий и на всякий случай повернул подаренный когда-то перстень камнем внутрь. На енче по уму, чего не послужить? Сергача меня опозоримся, глядишь и позовёт Павел Петрович обратно на службу. Точно, точнее и быть не может, Григорий тут же объявил. А прогуляюсь я сам до сергача, так оно надёжнее будет. Правильно, послужим ещё, Гришенька.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 страница 512